Но что? Он не кивает ли? Просто в каком-то картузике. И где это было? Не подойти ли к нему, к милому обладателю картуза? Ведь проспект публичный, ну, право же. Всем место найдется на этом публичном проспекте. Просто так себе подойти, посмотреть на предметы, которые там, под стеклом, за магазинной витриной. Всякий же право имеет Рядом там постоять независимо и при случае мельком окинуть притворным, будто бы рассеянным, а на самом деле внимательным оком его удостовериться, что дескать это такое. Нет, нет, нет, прикоснуться к, наверное, костянеющим пальцам и плакать от глупого счастья. На панели пасть Ниц. Я больной «Глухой, обремененный! Успокой меня, учитель! Укрой!» И услышать в ответ «Встань! Иди! Не греши!» «Нет, конечно, не будет ответа!» «Конечно же, ничего не ответит печальный, потому что и не может быть никаких ответов пока!» «Ответ будет после!» Через час, через год, через пять, а, пожалуй, и более, через сто, через тысячу лет, но ответ будет. А теперь печальный и длинный, никогда не виданный в снах, но оказавшийся всего-навсего незнакомцем, но незнакомцем неспроста, а, так сказать, незнакомцем загадочным, просто печальный и длинный на него поглядит и приложит палец устам. Не глядя, не останавливаясь, он пойдет там по слякоти и в слякоти скроется. Но настанет день, изменится во мгновение ока все это, и все незнакомцы прохожие, те, которые друг перед другом прошли где-нибудь в закоулке, в минуту смертельной опасности, те, которые о невыразимом том Миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность, все, все они встретятся. Этой радости встречи у них не отнимет никто. Я себе иду, я себе никого не стесняю. Да, что это я, подумал Николай Аполлонч, замечтался не вовремя. «Времени терять теперь нечего. Время идет, а сординница себе тикает. Прямо бы к столику. Бережно завернуть все в бумагу, положить в карман до вневу». И уже отводил он глаза от той громадины дома, где стоял себе незнакомец под грудой кирпичных балконов с распущенным зонтиком потому что опять стала течь пресловутая гуща из туловищ на своих, на многих ногах, гуща тел человеческих, тут, бегущих веснами, летами, зимами, тел неизменных. И не вытерпел, опять посмотрел. Незнакомец не двинулся с места. Очевидно, он ждал, как ждал Николай Аполлоныч. Ждал окончания дождика. Вдруг он тронулся, вдруг попал в людской ток, в эти пары и в эти четверки. Треуголка, блиставшая лоском, позакрыла его. Беспомощно вытарчивал зонтик. «Отвернуться бы, да идти себе прочь! А ну, его незнакомца, вот тоже право!» Но едва он подумал так, как, — заметил он, — из-под блещущей треуголки, — И из мимо бегущих плечей любопытный картузик выясняться стал снова. Рискуя попасть под извозчика, перебежал мостовую он. Он смешно протягивал зонтик, вырываемый ветром. «Но как отвернуться тут? Как идти себе прочь?» «Да что это?» — он подумал Николай Аполлоныч и неожиданно для себя удивился. «А... так вот он какой из себя». Незнакомец вблизи, несомненно, проигрывал. Издали был авантажнее. Вид имел загадочнее, грустнее, движение медлительней. «Э, да помилуйте, у него идиотический вид!»